Глава 95 пятая Дебора Миллер хмуро сидела за столом в своем кабинете в музее, расположенном в том районе Атланты, который именовался Друид Хилс. Кто такой этот Мацухаси? И сквозь стать он прислал ей по электронной почте какие-то странные кадры аэрофотосъемки. В сопроводительном письме, написанном на строгом и еще правильном английском, Мацухаси утверждал, что эти снимки попросил прислать ей Томас Найт. Хотя сам он не мог сказать, по каким причинам. Дебора просмотрел их еще раз. Деревушка на берегу, кроваво красная вода, дым, затем ничего. Фотографии должны были иметь какое-то отношение к брату Томаса, но она понятия не имела, что ей с ними делать. Достав с полки географический атлас, она по координатам определила, что речь шла о Филиппинах, точнее об архипелаге Сулу. Дебора покопалась в интернете в поисках свежих новостей, имеющих отношение к этому региону, но нашла лишь строгие предупреждения правительства различных стран с рекомендациями своим гражданам воздержаться от посещения этих беспокойных мест, терзаемых терроризмом. В ходе антитеррористической войны объявленные Соединенными Штатами, 650 американских военнослужащих, в том числе 150 бойцов сил специального назначения, в 2002 году были размещены на Басилане, крупнейшем острове Архипелага. Чем был вызван дым на берегу? Действиями террористов или ударом правительственных сил. В любом случае, отец Эдвард Найт мог, сам того не желая, оказаться самое гуще происходящего, хотя добора ума не могла приложить, чем он там занимался. Раздался стук в двери в кабинет вошла Тоня, директор Центра связи музея. — Я как раз сварила целое кофейник кофе, так что если хочешь выпить чашечку, милости прошу. — Спасибо. Слушай, раз уж ты здесь, взгляни вот на это. Она уже подробно рассказала Тоне о побочной линии своих приключений в Пестами. Поэтому сейчас можно было объяснять не так подробно, что к чему. «Зачем тебе прислали все это?» — спросила Тони. «Наверное, Томас мне доверяет», — сказала Дебора. «Пожалуй, сейчас он мало на кого может положиться. И на то есть веские основания». «Похоже, между теми, кого допрашивают по одному и тому же делу, об убийстве возникают особые узы», — заметила Тони. «Совершенно верно». «Так что ты думаешь?» — Я никогда прежде не слышала о таком месте. А если речь идет о террористах, военных ударах и прочем, кажется, это не совсем по нашей части. Стал бы ты полагаешь, что мне ничего не нужно делать, так? — Черт побери, нет, — возразила Тони. — По-моему, тебе следует связаться с теми, кто занимается подобными вещами. Мне не хотелось бы обманывать доверие Томаса и подставлять его. — Мне кажется, он и так уж попал под перекрестный огонь. Кроме того, ты могла бы позвонить кое-кому с нужными связями, кто ради тебя готов будет действовать очень нежно. — Ради меня? — спросила Дебора. Недоуменно глядя на подругу, но то не лишь загадочно, как сфинкс улыбнулся, и Дебора все поняла. Десять минут спустя, все еще расхаживая по кабинету с чашкой кофе в руке, — И, напоминая какую-то рассеянную береговую птицу, Дебора набрала номер. Ей потребовалось всего две минуты, чтобы добраться до внутреннего коммутатора ФБР. Ответивший голос застал ее врасплох, хотя далеко не в такой степени, в какой она сама собиралась оглушить этого человека своей просьбой. — Алло! — послышалось в трубке. — Говорит Сернига. — Привет, Крис! — деловым тоном произнесла женщина. Словно в прошлый раз они разговаривали всего несколько дней назад. Это Дебора Миллер.